с кондиционированным воздухом, построенными в эру до катаклизма, то есть до гибели Атлантиды, около 11,5 тысяч лет назад. Братство Шамбалы ограничено иерархии высших существ, которых часто называют махатмами, что на санскрите означает «великие души» эти существа обладают сверхъестественными возможностями они окончили свою эволюцию на этой планете но остались с человечеством с целью облегчить его духовный прогресс философия космической эволюции и непрестанного прогресса разума и сознания в бесконечной вселенной создает картину иерархической лестницы сверхчеловеческих систем жизни ее реализация включает чувство ответственности по отношению к низшим формам жизни Из нее вытекает доктрина сердца с наказом любви ко всей природе. Подумайте, если цветок может увять в присутствии гнева, не может ли непоправимо заболеть наша планета под влиянием глобальной ненависти? Именно психическая энергия может и должна очистить ауру Земли, покрытую тучей, аманацией ненависти, эгоизма, жадности и страсти. Если бы человечество ежедневно уделяло бы несколько минут для синхронной медитации о мире и братстве, оно отстранило бы опасность катастрофы. Из этих выдержек, думаю, становится ясным понимание рериховской и буддистской шамбалы и ее воздействие на человека. В работах члена-корреспондента Академии наук Беларуси Альберта Изосимовича Веника, долгие годы изучающего природу хронального поля, о котором мы вели речь выше, есть очень схожие мысли. Мы не в состоянии уничтожить количество наработанного цивилизации отрицательно запрограммированного хронального вещества, но зато способны изменить его качество, структуру, несущую сейчас нежелательную информацию. Но продолжим тему контактов. Какая была информация еще? Например, арабские цифры 1, 2, 3, 4 и так далее пишутся именно так, оказывается, не только потому, что каждая из них имеет соответствующее количество углов. Это еще и шифр, код движения. Ключ к нему у них. Как они заявили, если мы будем его знать, планета сможет изменить свой ход А противоборствующая цивилизация открыла тайну семи цифр, тоже определенного кода, с помощью которого мы можем решить проблему перемещения в пространстве на их уровне. Эти цифры знает один из пермских ученых, пытающийся определить истинность информации. Я раскрыл бы тайну, но ребята другой ВЦ посоветовали этого не делать». В различного рода заклинания можно верить или напрочь отрицать их магическое действие, но вот после упоминания о Шамбале наши спириты решили пообщаться с ней. На связь вышла душа йога. Не буду передавать весь разговор, он отличался и по духовности, и по стилистике, и по категориям отречиваться, но вот текст заклинания, которое надо повторять вслух три раза перед сном, чтобы быть здоровым. Ди биби, дибебе, казажаш, ао, кая, дивака, айя, ия, калак, влалак, я мама, музал, яснунал. Кстати, рижский экстрасенс определил, что проговаривание этих слов образует вокруг человека мощное поле, которое защищает от постоянно атакующих неблагоприятных отрицательных полей. Человек находится в образовавшемся поле, как в коконе. Может быть, это явление сродни хрональному. Недавно в «Комсомольской правде» было краткое сообщение о наблюдении НЛО на в Куйбышевской области. На месте воздействия местные жители обнаружили глубокий шурф. Происхождение его пытаются определить. Несколько подобных сообщений было и в письмах в редакцию. Один из очевидцев рассказывает поздней осенью мы ехали на машине в район нас было пятеро когда тащились по проселочной дороге вдруг впереди заметили летящий шар серебристого цвета который подлетел к нами и начал качаться перед лобовым стеклом размера шара не больше футбольного мяча». водитель еще пошутил мол теперь не хватает чтобы двигатель заглох как это описывает и точно машина остановилась Шар полетел вперед над дорогой, затем плавно поднялся вверх метров на триста и камнем упал в поле. Мы все же осмотрели место падения обнаружили в земле словно пробуренную скважину. Хотя выброса земли не было. Края шурфа очень гладкие, однако никаких обугленностей. Веревкой для буксировки замерили глубину более семи метров. Хотели рассказать о случившемся, но кому... А потом передумали, сели в машину, она завелась сразу. А теперь не менее загадочное сообщение, связанное с феноменами парапсихологии. С седым, но все еще малоизученным астралом. Это произошло с товарищем моего близкого знакомого. Домой с работы я возвращался, как обычно, на своей машине, Посадил попутчика, хорошо одетого пожилого мужчину. Разговор зашел о насущном о развале в экономике, о политике, о наших перспективах. Вдруг мужчина начал предрекать жуткие вещи. Причем не как вероятность, а как нечто обязательное. И рассмеялся. Начитались, мол, всяких треугольников и об астрологах в молодежке. Тогда мужчина заявляет что через 10 минут в этой машине будут везти труп. Затем попросил остановиться и вышел. Я уже подъезжал к дому. Про его слова давно забыл, как вдруг милиционер меня останавливает. Вижу, скорая помощь. Объясняют, что человек в тяжелом состоянии, а неотложка не заводится. Внесли в машину пострадавшего, врач сел. В больницу привезли уже мертвеца. Теперь ездить на своей машине не могу. Как сажусь за баранку, трясет... Продавать собираюсь. Следующие две истории не менее жуткие. Выбранные они были для этой подборки из десятков сообщений, пробуждающих память детства, когда где-нибудь у походного костра стращают тебя всякими мистическими историями друзья. Рассказывает женщина, директор школы. Возвращаясь домой не поздно, но уже в зимних сумерках, недалеко от нас кладбище находилось, И вот вижу, оттуда, словно из земли, вылетел огненно-красный шар, разбрызгивая, словно бенгальский огонь, искры. И на высоте метров двух полетел прямо на меня. От ужаса встала на месте. Шага сделать не могла. Шар размером с человеческую голову с легким шипением пролетел прямо перед моим лицом и последовал к дому моего соседа, проник сквозь стены внутрь. За пару дней до этого сосед похоронил жену на этом кладбище. Я побежала домой, спала плохо, хотела рассказать кому-нибудь об увиденном. А утром ко мне постучали. Открыла дверь, сосед стоит, спрашивает вдруг ни с того ни с сего. Вы что-нибудь видели необыкновенное вчера вечером? Я отвечаю, видела. А он, не пугайтесь, мол, это природное явление, а сам даже не спросил, что именно я видела. И ушел, оставив меня еще в большем ужасе. Ведь точно помню, что никто меня не видел, тем более он. Суть другой истории в следующем. После смерти молодой женщины в квартире, где она жила, в течение нескольких дней продолжался полтергейст, нагоняя страх на родственников и семилетнюю дочь. Беспричинно хлопали двери, летела со стола посуда, раздавалось шлепание босых ног, невидимо прохаживающихся по кухне и коридору, Но однажды ночью из детской раздался шум борьбы и стон. Разбуженные члены семьи, вбежав в комнату, нашли девочку в бессознательном состоянии, обнаружив на коже ее шеи синяки от чьих-то пальцев. Придя в себя, девочка сказала, что ее душили. После этого случая полтергейст в доме прекратился. Предвижу массу возмущенных криков. Зачем все это выносить? на странице книги. Зачем эти выдумки? А выдумки ли? Ведь никуда не деться от сотен и сотен таких описаний. Психологи давно доказали, что человек не способен на сюр фантазию Человек лепит из того, что имеет место в жизни. Кроме того, найти объяснение феноменам просто необходимо, чтобы не оставить за ними ни йоты мистического, так как слишком много людей после столкновения с подобным страдают от полученных психических травм. Однажды я обратился за помощью к экстрасенсу. Лечение прошло успешно, в беседе с ним попытался выяснить, как он относится к своим неординарным способностям и вообще ко всему феноменальному, которое все чаще будоражит нашу жизнь.